Глава 24 Полицейские рассыпались по улице. Было ощущение, что сюда приехал целый полицейский участок. Машина скорой помощи увезла раненого Цубои в госпиталь. Он потерял сознание и не мог говорить. Дронго сдал его магнум полицейским. Фумика, немного сбиваясь, рассказывала о том, что произошло. Удзава подошел к Дронго. «Я задержался». — мрачно проговорил он. — Кто-то проколол мне сразу три колеса. Пришлось искать другую машину. Пока я нашел такси, пока приехал сюда, прошло много времени. Я не думал, что все так выйдет. — Кроме вас, никто не знал, куда мы едем, — сказал дронга Откуда взялись эти бандиты? — Я не знаю, — ответил Удзава. — Я никому не говорил, куда еду, даже жене. — Мы тоже никому не говорили, — Дронго вздохнул. Зачем нужно было стрелять ему в голову? А вы хотели, чтобы я в него не стрелял? Он бы убил и вас, и госпожу Адзаки. Вы хотели, чтобы я стоял и смотрел, как он вас убивает? Откуда этот бандит мог узнать о нашей встрече? Не знаю, но это не бандит. — В каком смысле? — устало спросил дронга Что значит «не бандит»? Я сегодня видел их в гараже вашего банка. Лучше бы вы поинтересовались, как они могли там оказаться. И чем занимаются ваши охранники? Они выполняют свои обязанности, ответил Отзава. Эти люди имели пропуск на вход в наш гараж. Один из них работает в Управлении информационной безопасности уже шесть лет, а второй в прошлом году принят на работу в наш банк, в это же управление. Который из них? Второй. Тот, в кого я стрелял а первый работает в управлении Мори шесть лишним лет. Чем он занимается? Цифровые системы, кодировки, защищает наши телефоны от прослушивания. Лучше спросить у Митсуо Мори. Он знает более конкретно, чем занимался его сотрудник. Он имеет доступ к вашим телефонам? Скорее имел, сказал Удзава, глядя, как убитого грузит на носилки. «Тогда выходит, он имел возможность прослушивать ваши телефоны», – предположил дронга «Он мог прослушать телефоны руководителей банка? Например, Токахаси или Мариямы?» «Нет», – улыбнулся Удзава, – «это исключено. У нас система дублированной проверки. Если даже кто-то и попытается подключиться к телефонам руководителей банка, это сразу будет замечено. Это абсолютно исключено». Все телефоны в банке защищены от прослушивания. А мобильные и домашние телефоны? Насколько я знаю, нет. Это не наше дело. Кажется, ваш сотрудник не только защищал безопасность ваших телефонов, но иногда и прослушивал некоторые из них. Сетсука поговорила с Осакой и немедленно была убита. Тамакити позвонил Мори и тоже был убит. «Мы поговорили с вами». И нас едва не убили. Какое странное совпадение. «Может быть», — сказал Уцава, — «нам нужно позвать Мори и проверить все данные по этим сотрудникам». «Сейчас четыре часа утра», — взглянул Дронга на часы. «Пока мы разберемся с полицией, будет около шести. И, насколько я знаю, Мори работает по ночам и приходит на работу гораздо позже обычного». «Сегодня он придет вовремя», — возразил Удзава. «В десять часов утра должно состояться совещание совета директоров банка. Все руководители банка обязаны быть на этом совещании». «В таком случае нам придется разбудить его пораньше», — сказал дронга «Мне нужно получить всю информацию об этих типах и посмотреть закрытые файлы». «Я могу вам помочь», — кивнул Удзава. «У меня есть код и пароль». Но если возникнут технические трудности, то я не смогу ничего сделать. Для этого нужен будет море. Вы сумеете уговорить сотрудников полиции отпустить нас? Не уверен, пробормотал Удзава. Они ждут прокурора Хасагаву. Его уже разбудили. В Японии не каждый день убивают руководителей банка. И тем более не каждый день стреляют сотрудников полиции. Для нашей страны это чрезвычайное происшествие. Только я могу вам сказать, что вы напрасно теряете время. Если эти двое виноваты в чем-то, то их можно обвинить лишь в убийстве Сетсука Нуматы и Сирота Макити. Ни один из них не был в отеле «Империал» во время приема, и они не могли оказаться в розовом зале. Это был не их уровень, охрана не пустила бы их дальше коридора. «Они исполнители», — согласился дронга Я точно знаю, что они убили Тамакити. Его застрелили из оружия с глушителем. Это легко проверить, — сказал Удзава, глядя, как забирают второе тело. Если они стреляли из своих пистолетов, то экспертиза быстро все выяснит, и дело будет закрыто. Вот этого я и боюсь. Получается, эти двое самостоятельно решили убить Сера Тамакити. «Я убежден, что они подстроили и самоубийство Сетсуко». «Может быть», — согласился Удзава. «Но тогда выходит, что за всеми этими убийствами стоит Миццо Мори». Дронго вспомнил длинные пальцы Мори и его лошадиные зубы. Этот интеллектуал играл в собственную игру. «Для чего? Зачем ему нужны были все эти убийства? Нет, не похоже». «Его не было в розовом зале». — напомнил дронга Да, — кивнул Удзава. — Но, может быть, кто-то ему помогал или его направлял? — Мы не можем ждать, — сказал дронга Нужно немедленно отправляться к морю. У нас мало времени. — У нас его вообще нет, — возразил Удзава, показывая на подъехавшую машину. — Это прокурор Хосегава. Боюсь, мы не попадем в банк до завтрашнего вечера. Прокурор вышел из машины, сильно хлопнув дверцей. Он спал, его разбудили. Это уголовное дело становилось не просто громким, оно становилось скандальным. После убийства Сэццуко Нуматы выяснилось, что несколько месяцев назад была устроена автомобильная авария вице-президенту Вадатти. Затем эти выстрелы в империале, когда неизвестный стрелял в Симуру и Такахаси и, наконец, убийство Тамакити и нападение на старшего инспектора Цубои. Прокурор был в ярости, уже зная, что напишут газеты. К тому же в момент покушения на жизнь Цубои рядом с ним находились этот подозрительный иностранный эксперт и дочь самого господина Адзаки. Два телевизионных канала, принадлежащих ему, уже вели прямой репортаж с места происшествия, и прокурор знал, что должен быть предельно дипломатичным, если хочет остаться на своем месте. Эти программы смотрит все правительство, и в новостях его могут размазать так, что он завтра вынужден будет подать в отставку. Хасыгава подошел к полицейским, выдавливая из себя улыбку. Журналисты начали его снимать, камеры повернулись в его сторону». — Что вы думаете о случившемся? Означает ли покушение на госпожу Адзаки, что происшествия в банке еще не закончились? Каких покушений вы ожидаете в будущем? Нападение на госпожу Адзаки и старшего инспектора Цубои может повториться? — Господа журналисты, — сказал Хасагава, дежурно улыбаясь, — мы держим ситуацию под контролем. К сожалению, после случившейся трагедии любое происшествие связывают с деятельностью банка. Я уполномочен заявить, что сегодняшний инцидент не имеет никакого отношения к работе банка. Обычное уличное нападение неизвестных лиц на госпожу Адзаки, случайно оказавшуюся в этом районе. Инспектор Цубои проявил личное мужество, защитив ее с риском для жизни. «Мы благодарны господину цубои Надеюсь, вы не будете искажать факты». Хасыгава прошел дальше, а журналистов сдерживали сотрудники полиции. Прокурор подошел к дронга и Удзаве. Он с ненавистью взглянул туда, где немного запыхавшаяся и растрепанная Фумика рассказывала о случившемся в объективы камер. Она чувствовала себя настоящей звездой. «Опять вы попали в историю!» Тихо сказал прокурор с понятным раздражением, глядя на Дронга. Вы хотели, чтобы меня увезли отсюда в качестве трупа, поинтересовался Дронга. Что здесь произошло? спросил прокурор, обращаясь к старшему из офицеров полиции. Перестрелка, пояснил тот. Двое преступников напали на инспектора Цубоя и его спутников. «Инспектор тяжело ранен, оба нападавших убиты. Господин Удзава успел защитить пресс-секретаря их банка». «Ясно». Хасагава опять повернулся к дронга и Удзаве. «Надеюсь, все так и было. Наверное, эти бандиты хотели забрать машину госпожи Адзаки». «Поэтому они ее изрешетили?» – спросил дронга «Хватит», – нахмурился прокурор. «Мы разберемся с этим преступлением и опознаем бандитов». Это сотрудники банка, сказал Дронга. Они сегодня убили сироту Макити. Прокурор невольно взглянул на стоявших в стороне журналистов. "Тихо!" вырвалось у него. "Как это сотрудники банка? Вы хотите сказать, что нападавшие работали в банке вместе с госпожой Адзаки?" "Да", кивнул Дронга. "И если вы не распорядитесь немедленно нас отпустить, я подозреваю, что будут и другие погибшие". «Теперь все зависит от вас, господин прокурор». «Я вас выдворю из страны завтра утром!» – прошипел прокурор. «И тем не менее все будет зависеть от вас!» – продолжал настаивать дронга «Мне нужно уехать немедленно!» Хасыгава посмотрел на Удзаву, и тот кивнул. Прокурор нахмурился. Нужно было мгновенно принимать решение, а он не любил, когда его загоняли в угол. Но ничего не делать было невозможно. Фумика, закончив давать очередное интервью, подошла к ним. «Это было не просто нападение, господин прокурор», — громко сказала она. «Это продуманный план по устранению руководства банка. Мы должны выяснить, кто за этим стоит». «Для этого есть прокуратура и полиция», — возразил Хасыгава. Он собирался еще что-то сказать, но увидел подъехавший автомобиль. Лимузин представительского класса был метров восемь в длину. Сначала из него выбрались двое телохранителей, открывших дверь. А затем появился и сам Сакити Отзаки. Все камеры повернулись в его сторону. Прокурор почувствовал себя неловко. Приехал человек, который во многом определял внешнюю и внутреннюю политику страны. Он шагнул к нему. — Здравствуйте, господин Отзаки, — вежливо поклонился прокурор. — Я очень рад, что с вашей дочерью ничего не случилось. Адзаки подошел к прокурору и тоже поклонился. Потом посмотрел на дочь. «Говорят, ты летаешь на вертолетах и участвуешь в перестрелках с бандитами», строго сказал отец. «Тебе не кажется, что пора немного угомониться?» «Меня спас этот человек», — Фумико показала на дронга «Благодарю вас», — кивнул господин Адзаки. «Я думаю, фумика тебе лучше поехать со мной. Вы разрешите, господин прокурор?» «Да, разумеется. Мы завтра побеседуем с вашей дочерью», — любезно улыбнулся прокурор. «Извините, господин прокурор, но я хочу поехать со своим другом, спасшим мне жизнь», — вставила Фумика, показывая на дронга. Прокурор нахмурился. Он не знал, что сказать. «Отпустить этого иностранца значит потерять лицо. Но не отпустить тоже нельзя». Господин Адзаки терпеливо ждал его решения. И тут вмешался Удзава. «Я думаю, господин Дронга может уехать», — сказал он, шагнув вперед. «А я останусь здесь и дам сотрудникам полиции нужные показания. А завтра днем госпожа Адзаки и ее гость смогут сами приехать в полицейское управление и все рассказать. Так будет лучше для всех». дронга улыбнулся. Удзава подставлял себя вместо него — чтобы выиграть для них время. «Вы можете сами все проверить», — быстро шепнул Удзава. «У вас есть время до утра. Назовите море их фамилии — Курахара и Нарихира». Прокурор улыбнулся. Вмешательство Удзавы позволило ему сохранить лицо и принять верное решение. «Поезжайте и отдохните, госпожа Адзаки», — поклонился ей Хасыгава. «Конечно, вы можете поехать со своим другом. Я надеюсь, завтра вы приедете в полицейское управление, и мы сможем с вами поговорить. До свидания, господин дронга «Спасибо, господин прокурор!» — с чувством сказал Адзаки. «Я благодарю вас за понимание наших проблем!» И он направился к машине. Фумика подмигнула дронга и пошла следом. Прокурор обернулся к нему. «Можете идти!» — свистящим шепотом сказал он. на завтра я буду настаивать, чтобы вас выдворили из нашей страны и аннулировали вашу визу!» дронга прошел к автомобилю от Заки и сел напротив Фумико, устроившийся на заднем сиденье с отцом. Телохранители поспешили занять передние места, и автомобиль тронулся. «Вы спасли мою дочь!» сказал Сакити Адзаки. «Я хочу вас поблагодарить». «Она мужественный человек», ответил Дронга, видя счастливую улыбку на лице Фумико. «Она взглянула на отца с любовью. Она явно гордилась им, а он сжал в руке ее ладонь. Он переволновался, но ни одним словом не обмолвился о своих чувствах. «Я думаю, на сегодня ваши приключения закончились». — сказал Сакити Адзаки. — Мы поедем к нам домой, и вы отдохнете. А завтра сможете поехать в управление и дать свои показания. И ты, Фумика, не забывай, что завтра будет собрание директоров банка, на котором мы с тобой должны присутствовать. Он говорил по-английски, чтобы его понимал дронга Вы тоже входите в совет директоров банка? — удивился дронга «Конечно!» – кивнул Адзаки. «Я один из крупных акционеров этого банка. Поэтому случившееся в банке стало для меня большим ударом. Но, надеюсь, все трудности уже позади». «Нет», – довольно невежливо сказал дронга «Если можно, высадите меня по дороге. Я должен еще поговорить с некоторыми людьми». «Мы поедем вместе», – сразу сказала Фумика. Ты не знаешь японского, и тебе нужен переводчик. «Неужели это обязательно делать ночью?» — спросил Адзаки. «После случившегося вам нужно быть осторожнее». «Надеюсь, со мной ничего не случится», — сказал дронга, «Хотя оружие у меня отобрали. А Фумика пусть останется с вами, сэр». «Я пойду с тобой», — возразила Фумика. Она вырвала свою ладонь из руки отца. — Фумико, — сказал Сакити Адзаки, — это очень рискованно. Я прошу тебя остаться со мной. Господин дронга профессиональный эксперт, это его работа, а ты должна быть дома. Я думаю, будет правильно, если ты поедешь со мной. Он произнес это тоном, нетерпящим возражений. Фумико замерла, затем взглянула на отца. — Я должна с ним пойти, — упрямо сказала она. «И ты должен меня понять!» Они смотрели друг на друга. Очевидно, дочь пошла в отца своим упрямым характером. Неожиданно отец улыбнулся. «Странно», — сказал он. «Мне легче управлять моей корпорацией, чем понимать собственную дочь. Кажется, я делаю все, чтобы тебе не мешать, и тем не менее между нами постоянно происходят конфликты». «Останови автомобиль!» — крикнул он водителю. Тот мягко остановил машину. Отец взглянул на дочь. «Можешь идти!» — сказал он. «Надеюсь, завтра ты вернешься, наконец, домой!» Она открыла дверцу, улыбнувшись ему на прощание. «Фумико!» — окликнул ее отец. «Будь осторожна! Ты уже не маленькая!» дронга наклонился чтобы вылезти из автомобиля но адзаки поднял руку задержал его на мгновение затем открыл небольшой бардачок рядом с собой и достав пистолет протянул его дронга тот ошеломленно глядел на оружие возьмите сказал адзаки вы будете защищать мою дочь вернете мне завтра спасибо дронга взял оружие Вылез из автомобиля, затем обернулся к Адзаки. «Господин Адзаки», — сказал Дронга, — «у меня нет дочери в таком возрасте, как Фумико. Но я думаю, если бы у меня была такая дочь, я бы брал пример с вас. Как вести себя с ней? Я хочу вам сказать, что вы идеальный отец. Спасибо». Адзаки кивнул. Машина тронулась дронга не мог видеть, как радостно загорелись глаза Саки Тиадзаки. Все его миллиарды не стоили одной улыбки Фумико. И отец был счастлив. На самом деле это труднее всего быть обычным любящим отцом, даже несмотря на все его влияние. — Что ты ему сказал? — спросила Фумико. — Спросил, как стать таким отцом, — ответил дронга «И он тебе объяснил?» «Да», — кивнул дронга показывая оружие. «Он дал мне пистолет. Он прекрасно мне все объяснил, Фуника».